Часть первая. Наследство. Глава первая. После смерти матери нам досталось наследство. Мой брат Кассис получил ферму, моя сестра Рен Клод – роскошный винный погреб, а я младшая – материнский альбом и двухлитровую банку заключенную в нее черным трюфелем перегю размером с теннисный мяч, одиноко плававшим в подсолнечном масле, Стоило приоткрыть крышку банки и сразу чувствовался густой аромат влажной земли или снова перегноя. На мой взгляд, несколько неравноценное распределение богатств, однако в те времена мать была подобной силам природы и раздавала свои дары исключительно в зависимости от собственных прихотей и душевных порывов. Во всяком случае, предвидеть или понять, на чем основана странная логика того или иного ее поступка, было совершенно невозможно. Впрочем, Кассис всегда утверждал, что именно я — ее любимица. Ну, допустим, пока мать была жива, я этого что-то не замечала. У нее вечно не хватало времени и сил быть к нам хотя бы просто снисходительной. Даже если б она обладала склонностью проявлять кому-то снисходительность. Но подобной склонности у нее не было и в помине. Особенно если учесть, что после гибели мужа она одна тянула на себе все хозяйство, а мы со своими шумными играми, драками и ссорами ей скорее просто мешали — Во всяком случае, утешением в тяжкой вдовьей доли мы ей точно не служили. А если мы заболевали, она, конечно, за нами ухаживала, заботливо, но как-то неохотно, словно подсчитывая, во что ей обойдется наше выздоровление. И даже нежность к нам она проявляла самым примитивным образом. Могла, например, позволить вылезать кастрюльку из-под чего-нибудь вкусного или соскрести с противнем пригоревшие остатки самодельной пастилы, А то вдруг с неловкой улыбкой возьмет, да и сонет тебе горд земляники, собранный в носовой платочек в зарослях за огородом. Поскольку косес остался единственным мужчиной в семье, мать обращалась с ним еще суровее, чем со мной и Ринет. Сестра была очень хорошенькой. На нее с ранних лет оборачивались на улице мужчины, и мать, будучи весьма тщеславной, втайне гордилась тем, что ее старшая дочь пользуется таким вниманием. Но у меня, младшую...» Она, по всей видимости, считала просто лишним ртом, ведь я не была ни сыном, который впоследствии поведет хозяйство и, возможно, расширит ферму, ни такой красоткой, как Ренет. От меня всегда были одни неприятности. Я вечно шла с ротой не в ногу, вечно спорила и дердила, а после гибели отца и вовсе отбилась от рук, стала угрюмой. Я была тощая, с такими же темными, как у матери, волосами, такими же длинными некрасивыми руками и широченным ртом. Я даже плоскостопием страдала, как она. Должно быть, я здорово на нее походила, стоило ей взглянуть на меня, она каждый раз сурово поджимала губы, а на ее лице появлялось выражение стоической покорности судьбе. Словно оценив все мои достоинства и понимая, что именно мне, а не Кассису, и не Рене Клод суждено увековечить память о ней, она все-таки явно предпочла бы для этой памяти более пристойный сосуд. Возможно, поэтому именно мне мать оставила свой альбом, не имевший никакой ценности, если не считать мыслей и озарений, которые меленькими буковками были рассыпаны на полях рядом с кулинарными рецептами, ее собственными и вырезанными из газет журналов и составами целебных травяных отваров. Это и дневником-то назвать нельзя. Там нет почти никаких дат и никакого порядка в записях. Дополнительные страницы, вставлены как попало, а те, что выпали, попросту вшиты мелкими стежками. Некоторые странички из папиросной бумаги, тонкой, как луковая шелуха. Другие же, наоборот, чуть ли не из картона, старательно вырезанного ножницами по размеру потрепанного кожаного переплета. Всякое заметное событие своей жизни мать отмечала либо очередным кулинарным рецептом собственного изобретения, либо новым вариантом тех блюд, которые издавны известны и любимы всеми. Кулинария была ее тоской по прошлому, ее торжеством, насущной потребностью, а также единственным выходом для творческой энергии. Первая страница в альбоме посвящена гибели моего отца и носит отпечаток какого-то жутковатого юмора. Под его весьма нечетким снимком намертво приклеена лента почетного легиона, а рядом аккуратно, мелким почерком, записан рецепт блинчиков из гречневой муки. Ниже красным карандашом выведено «Не забыть выкопать иерусалимские артишоки! Ха-ха-ха!» Кое-где мать более словоохотлива, но и там множество сокращений таинственных упоминаний. Одни события для меня узнаваемы, другие слишком зашифрованы, третьи явно искажены под влиянием момента, а иногда у нее вовсе все выдумано, по крайней мере кажется ложью или чем-то уж слишком невероятным. Во многих местах попадаются кусочки текста, написанного мельчайшим почерком на языке, которого я не в состоянии понять. После расшифровки английский текст выглядит так. «Я хочу объяснить, я не могу больше это терпеть». А порой это просто слово, нацарапанное будто случайно вверху страницы или где-нибудь на полях, например, слово «качели», старательно выведенное синими чернилами, или оранжевым карандашом, грушанка, бездельник пустышка. А еще на одной странице я обнаружила что-то вроде стихотворения, хотя ни разу не видела, чтобы мать открыла хоть какую-нибудь книгу, кроме книги кулинарных рецептов. «Ах, эта сладость, во мне скопившаяся! Она подобна соку яркого плода, созревшей сливы, персика или абрикоса, возможно, дыни. Во мне ее так много, этой сладости!» Данное проявление ее натуры удивило и встревожило меня. Значит, моя мать, эта твердокаменная женщина, казалось бы, совершенно чуждой всякой поэзии, в тайниках своей души порой рождала подобные мысли. Она с такой свирепостью всегда отгораживалась от нас, да и от всех прочих, что мне неизменно казалось попросту неспособной на нежные чувства и страстные желания. К примеру, я никогда не видела ее плачущей. Она улыбалась-то редко. И то лишь на кухне, в окружении наборы излюбленных приправ, непременно находившихся у нее под рукой. В такие минуты она то ли разговаривала сама с собой, то ли что-то монотонно напивала себе под нос, точно по списку, произнося названия разных трав и специй. Корица, тимьян, перечная мята, кориандр, шафран, базилик, любесток. Иной раз это перечисление прерывалось замечанием вроде «Надо черепицу на крыше проверить». Или надо, чтобы жар был ровный. Если мало жара, то блины выйдут бледны. Если много, масло гореть начнет. Дым пойдет, а блины получатся слишком сухие. Позже я поняла. Она пыталась меня учить. Впрочем, я слушала ее внимательно, потому что только во время этих уроков на кухне мне удавалось заслужить капельку ее одобрения. Ну и потому, конечно, что любая даже самая беспощадная война Время от времени требуют передышки и амнистии пленных. Моя мать родом из Британии, так что рецепты тамошних деревенских кушаний всегда были ее любимыми. Блинчики из гречневой муки мы ели в самых разных видах и с самой разной начинкой, в том числе и в виде блинного пирога. Например, бретонские лепешки, блинный пирог по-бретонски. Эти пироги мы также продавали в Анже, расположенном немного ниже по течению Луары. Там же мы продавали домашний козий сыр, и домашнюю колбасу, и, конечно, фрукты. Мать всегда хотела завещать ферму Кассису. Но именно он первым из нас, невольно ее ослушавшись, покинул дом и уехал в Париж. Всякая связь с ним оборвалась. Разве что раз в год на Рождество приходила поздравительная открытка с его подписью, и когда спустя 36 лет мать умерла, полуразвалившийся дом на берегу Луары уже ничем не мог заинтересовать Касиса. Я выкупила у него ферму, и стратив на это все свои сбережения, всю свою вдовью долю. И, кстати, заплатила недешево, но это была честная сделка. Брат с радостью ее заключил, понимая, что отцовскую ферму стоило бы сохранить. Однако теперь все переменилось. Дело в том, что у Кассиса остался сын, который женат на Лоре де Санж, той самой, что пишет книжки по кулинарии, и у них в Анже свой ресторан под названием «Деликатеса де Санж». При жизни брата я всего несколько раз видела его сынка, и тот совершенно мне не понравился. Темноволосый, вульгарный и уже начинающий заплывать жирком, как и его отец, но физиономия все еще довольно смазливая, и ему об этом прекрасно известно. Он все суетился, все пытался мне угодить, называл меня тетушкой, сам принес мне стул, постарался усадить как можно удобнее, сам приготовил кофе, положил сахар, налил сливок, а потом стал расспрашивать о моем здоровье и всячески мне льстить, так что меня от этих сладких слов и ухаживаний чуть не стошнило. Кассису к тому времени уже перевалила за шестьдесят, сердце у него стало сдавать, и он сильно отекал. Впоследствии коронарная недостаточность и свела его в могилу. На сына своего он взирал с нескрываемой гордостью, в его глазах читалось «Ты посмотри, какой чудесный у меня сынок!» Какой у тебя прекрасный, внимательный племянник. Кассис назвал его и ником в честь нашего отца, но мне эта любви к племянничку не прибавила. Помнится, мать тоже терпеть не могла всех этих условностей этого фальшивого семейного сюсюканья. И мне отвратительные бесконечные объятия и слащавые улыбки. Совершенно не понимаю, почему родственная связь должна непременно вызывать в людях взаимную симпатию. Неужели мы должны любить друг друга только потому, что в нашей семье столько лет тщательно хранится одна тайна, связанная с пролитой кровью? Нет, нет, не думайте, что я забыла об этом деле. Ни на минуту не забывала, хотя другие очень даже старались забыть. Коси драй писсуары в сортире одного бара в парижском пригороде. Ренет, трудясь билетершей в порно-кинотеатре на площади Пегаль. И точно бродячая собачонка, стараясь пристать то к одному хозяину, то к другому. Вот чем кончилась ее любовь к помаде и шелковым чулкам. Дома-то она была королевой урожая, красавицей. Другой такой во всей деревне не соскать. А на Манмартре все женщины выглядят одинаково. Бедная Ренет, я знаю, о чем вы думаете. Вам не терпится, чтобы я поскорее продолжила рассказ о своем прошлом а точнее поведала ту самую историю, которая всех вас теперь волнует. Верно, это единственная ниточка в моем изрядно запятнанном старом флаге, которую видно достаточно ясно. Вам хочется послушать о том о Селебнице, Хочется выяснить все до конца, разложить по полочкам все наши поступки? Только сделайте это, ох, как непросто, ведь в моей истории, как и в материнском альбоме, страницы не пронумерованы. Да и начала-то, собственно, нет. Наконец, выглядит отвратительно, точно не подшитый, обтрепавшийся подол юбки. Но я уже стара. Похоже, все здесь слишком быстро стареет, наверное, воздух такой. И у меня свой собственный взгляд на те события, так что торопиться не буду, а вам придется во многом разобраться и многое понять. Почему моя мать поступила именно так? Почему мы так долго скрывали правду? И почему я решила именно сейчас поведать эту историю людям, Совершенно мне не знакомо, которые к тому же уверены, что целую жизнь можно уместить в сжатом беде на двух полосах воскресного приложения, снабдив материал парочкой фотографий и цитаты из Достоевского. Дочитал страницу, перевернул, и дело с концом. Нет, на этот раз они у меня каждое слово запишут. Конечно, я не могу их заставить все напечатать, но богом клянусь, они выслушают меня. Это я заставлю их сделать.